Глава восьмая Женя Исаева Возвращение в себя, а точнее в ранвей, было не из приятных. Во-первых, ужасно болела голова, раскалывалась на части, словно осколки хрусталя. Во-вторых, когда открыл глаза, увидела мрачного, как тысяча харгов в «Что она на этот раз успела натворить?» – спросила осторожно, подтягивая повыше к подбородку простынь. Бросив по сторонам быстрый взгляд, убедил, что нахожусь в своей спальне. Эндер, как обычно, рядом. А что же вечером? Тоже был рядом. Успел ли предупредить? Или колечко оказалось бесполезным? И если все же нет, то что? Что могло произойти между мной и Родингером? От всех этих мыслей мороз побежал по коже. «Ничего хорошего», — со вздохом ответил муж. В этот раз он не дремал в кресле а сидел в нем, обложив себя стопками книг. Не знаю, что он там умудрялся читать при скупом свете ночника, но выглядел сосредоточенным. Словно от того, что он там найдет, зависело наше будущее. Наверное, так оно и было. Он продолжал искать способ спасти меня и драконицу. Она рассказала тебе Родингеру. Я мысленно выругалась. Ну, конечно. Ранвей затем и помчалась к своему бывшему, чтобы нажаловаться на наглую квартирантку. Наверняка попросила, чтобы помог ей меня выгнать. Интересно, как на такие откровения отреагировал Вольмар? А главное, что будет предпринимать. Еще один человек, очень опасный мужчина, знает мою тайну. И это, мягко говоря, ужасно. И что он? Как и то ли не побрезговал шантажом? Сказал, что не верит в подобную чушь, и посоветовал тебя подлечить, но. Два устал, устало потер переносицу и на миг зажмурившись закрыл книгу. «Я ему не верю. Я в принципе скольно ему не верить. В любой ситуации. Надеюсь, когда этот дрень Он осекся, поморщившись, после чего хмуро продолжил. Когда Ранвей проснулась, Вильма была рядом и сумеет рассказать, о чем на самом деле они разговаривали. «А Брум что? Где в это время находился он?» «Представляю, что надумал себе королевский посланник, если увидел меня с Вольмаром. Хотя нет, даже представлять не хочу. Он и так обо мне невысокого мнения. Как и Бальдер, как и, в общем, каждый второй житель Грацвика. Крутился рядом. Мрачно проговорил Эндер, а я внутренне сжалась. Дрянь ситуация. И чем дальше, тем дренее». «Ну, Ранвей, вы разговаривали?» Почему-то расспрашивать о ней не хотелось совершенно. И судя по тому, каким жестким, почти ледяным стало выражение лица дракона, ему точно так же не хотелось отвечать. «Разговаривали», — тихо сказал он. Оглядел внушительных размеров стопку книг, устало добавил. «Я пытался убедить ее довериться мне, а не Рудингеру. Не совершать необдуманных поступков. Но она видит во мне своего главного врага. Она этого не сказала, но по глазам было ясно». Ранви боится погибнуть, и уверена, что именно я стану ее убийцей». В комнате повисло молчанием. Не знаю, о чем думал Эндер. А у меня внутри все закипало от таких разных, противоречивых чувств и мыслей. Я часто злилась на Ранви, на то, что ее эгоизм и импульсивность уже не раз усложняли жизнь окружающим. Мне, дракону, его племяннице, а сама-то тоже столько раз ошибалась. Бросалась в омут с головой, не думая о последствиях. Да и вообще, Ранви имеет полное право бояться. Меня и Далагарти. Как бы там ни было, Дракон потянулся за лежащий в стороне от остальных книгой. Кажется, я нашел способ вас разъединить. Не уверен, что ей это понравится. А может не понравится и тебе, но... Но пока что это единственный шанс вам обеим выжить и стать свободными. «Не понравится и мне?» – осторожно переспросила я и невольно напряглась. «Будет, конечно, здорово перестать быть одним целым с Ранвей, но какую цену за это придется заплатить?» Поднявшись со своего любимого кресла, Долагарди не спеша заходил по спальне. «Ты знаешь об одном моем даре, все знают, но я не привык рассказывать о других». Вельма говорила, что вы драконы не любите распространяться о своих талантах. Кивнул я и приготовил слушать. Интересно же, какие еще сюрпризы таятся в этом мужчине. «Да, не любим», — задумчиво усмехнулся он. А потом, скинув на меня взгляд, просто сказал. «У меня отменная память». «Разве это дар?» — удивилась я. «Я имею в виду, что в этом магического». Двагарди снова усмехнулся и, спрятав руки в карманы брюк, тихо продолжил. «Просто хорошая память». Это когда ты легко запоминаешь имена, события, лица. Я же помню каждую страницу, каждый абзац когда-либо прочитанной мной книги. Это даже значительно облегчало мне жизнь в то время, когда я учился в гимназии. И не раз выручал после, в расследованиях. Именно поэтому, вместо того, чтобы погрязнуть в поисках решения нашей проблемы, я достаточно быстро нашел выход. По крайней мере, мне хочется верить, что это действительно выход, и у нас все получится. Он продолжал говорить, а я слушал, не перебивая. Оказывается, в гимназиях Кармара вскользь затрагивается тема душ, загробной жизни, перерождения всего того, что так или иначе связано с духовной составляющей того или иного дракона и человека. Зрящие, вроде меня, изучают эту тему более углубленно. Но зрящих, вроде меня, в Кармаре раз-два и обчелся. Если верить древним легендам, Древние маги практиковали переселение душ из одного тела в другое, забирая жизненную силу из одной оболочки. Они переходили в следующую, и так до тех пор, пока не становились практически неуязвимыми. Другими словами, драконами. Чуть слышно выдохнул я, чувствуя, как дрожь начинает бежать по коже. Эндер кивнул. Перерождаясь, вновь и вновь они концентрировали в себе силу всех своих предыдущих перевоплощений. Потому первых драконов и называют перерожденными. Он горько улыбнулся и добавил: Мало кто из нынешних драконов гордится своими предками. Мы предпочли забыть о том, какую цену они платили за обретение власти, и силы, долголетия. Предпочли забыть, что наши предки были безжалостными убийцами. И я потянула в груди колени, обхватил руками и проговорила, стараясь проглотить застрявший горликом страха: И ты собрался одну из нас! «Куда-то переселить?» «Я нашел подробное описание древнего обряда, проводимого первыми драконами», — кивнула. «И я, не сдержавшись, выпалила». «Хочешь уподобиться своим прародителям?» «Как будем выбирать жертву?» «Это безумие, Эндер! я ни за что не...» «Мы не станем никого убивать», — перебил он меня, мрачно сказав. «Тем более ради спасения ранней". «Тогда я тебя не понимаю». А вот это часть плана, которая может тебе не понравиться. Неожиданно улыбнулся Далагарди. Не то чтобы мне нравилось его начало. Сделав вид, что не расслышал моего комментария, он продолжил. К сожалению, или в нашем случае к счастью. Преступность в Грацвиге процветает. Каждую ночь на улице кто-нибудь умирает. Нам нужно тело. Он запнулся, но почти сразу продолжил. Хм. Свежие. Разумеется, молодой женщины. Обычно в морге попадают шлюхи. Закончил я без особого оптимизма, пытаясь представить себя в теле какой-нибудь столичной распутницы. Если честно, не представлялось совершенно. И таки да, план дракона мне абсолютно не нравился. Все его части. Но разве у нас есть другие варианты? Получается, ты хочешь, чтобы я... Или она?» Снова перебил он меня. «Я не знаю, кто из вас двоих останется, а кто перейдет в новое тело. Но это тело ее... А твоя душа сильнее, я надеюсь». Он сделал шаг навстречу. А может, мне просто показалось. В полумраке его глаза казались чернильно-черными, и таким же был его взгляд. Пронизывающий, непроглядно темный. «Я буду искать и другие варианты». Но если представить возможность, одна из нас отправится не в самую приличную оболочку. Но лучше, наверное, так, чем пытаться выгнать рановей или самой сдаться и погибнуть. Мне хотелось жить. В любом теле. К одному же как-то привыкла, привыкну и к другому. Наверное. Что скажешь? Стрельнув дракона взглядом, не менее темным и мрачным сказала. Продолжай искать варианты и с головой накрылась одеяло. Проснувшись утром, сначала подумал, что ночные разговоры о древних магах и о том, как они дошли до жизни такой, что стали драконами. Мне просто приснились. Мы все еще ищем решение, и Долагарди не станет строить из себя Франкенштейна. Не будет никаких опасных ритуалов, и я так и останусь рыжеволосой красавицей с даром. Кстати, о даре. Если мне все же придется занять другое тело, С кем останется способность общаться с призраками? Вильма утверждает, что Ранви ее не видит. Получается, дар привязан к моей душе? А если все-таки нет? Не то чтобы я так уж держалась за этот талант, но будет жаль больше не видеться с Вильмой. Моей неунывающей советицей и доброй подругой, поддерживавшей меня в самые трудные минуты. С другой стороны, а на что я надеялась? Что вдруг каким-то чудом удастся клонировать это тело? Одно-то останется ранвей, а другое останется при мне? Или, может, думал, что вернусь в свое родное, которое наверняка уже пять лет как находится в могиле? Нет. лучшая оболочка куртизанки, чем мои собственные останки. И тем не менее, несмотря на все мысленные установки, в столовой я с трудом улыбнулась мужу. Можно сказать, выжила у себя эту улыбку что не укрылось от внимания явившегося на завтрак Брома. До этого он так активно работал челюстями, что у опасность их вывихнуть. Но стоило мне появиться, как тут же отважил столовые приборы, промокнул влажный от жира губы салфеткой и с плохо скрываемым ехидством заметил. «Вижу ваши вечерние приключения, леди, отрицательно сказались на ваших сэроотношениях». Долагарди посерел, хоть и до этого было видно, не слишком наслаждался обществом зануды. «Не лезьте не в свое дело, Брум». «Я просто...» «О каких таких приключениях вы говорите, майст? Решил я вмешаться. Все-таки заставила себя надеть на лицо маску беззаботной красавицы и грациозно опустилась на место по правой руке от дракона. Брум сидел от него слева. «Там, где сейчас следовало находиться и Двини. При мысли о девочке фальшивая улыбка сползла с моего лица. Но я тут же ее вернула, напомнив себе, что вся эта комедия ради нее и разыгрывается. Так что продолжай играть, Женя. О вашей встрече с Лордом Родингером. Не заметил, с ответом вредитель. Разве была такая встреча? Вполне натурально удивилась я. А разве ее не было? Пыхнул тот злорадство. С ним же добавил. Они даже в газетах уже написали. И еще бы им не написать. Проследил за взглядом королевского надзирателя, упавшим на сплетник Грацвика. В нашем доме эта газетенка отродясь не водилась. Уверенно, Брум специально ее притащил. Сказала. Я вышел подышать свежим воздухом. Лорд Родингер сделал то же самое. Просто совпадение. А вы здесь видите измену и преступление. Должен заметить, что не только я. Вижу измену. Уверен, в его объятиях вам неплохо дышалось. Продолжил трепать нам нервы язва. Брум, вы рискуете. Явно глушав себе ярость, процедил Долагарди. Думайте о том, что говорите. Все хорошо, милый. Я бросил на мужа ласковый взгляд, после чего посмотрел на рискующего. Ни для кого не секрет, что его светлость когда-то испытывал ко мне чувства. Возможно, сейчас испытывает, но какое это имеет значение? Я безоветно влюблена в своего супруга больше мне никто не нужен. Еще один взгляд в сторону дракона и почувствовал, как щеки начинают гореть. Мои последние слова прозвучали настолько искренне, что на какое-то мгновение даже дыхание перехватило. А под взглядом Далагарди, задумчивым, внимательным, пронизывающим долгим, и вовсе был риск навсегда остаться без кислорода. «Даже так?» Глубокомысленно пробормотал засванец Вильхельма Девятого. «Беззаботно влюблены, И поспешил что-то черкнуть в своем блокноте. «Если вы закончили с допросом, я бы хотел побыть со своей женой наедине», проговорил Долагарде, «теперь уже одариваю Брума взглядом. Правда, незадумчивым и внимательным» а таким, словно просверлил дыру у того между глазами. «Ну, ям...» «Идите, пообщайтесь с прислугой», – перебил его дракон. «Вы же это любите». Надувшись, Бром все же поднялся и с важным видом убрался из столовой. По вину и жесту хозяина, его примеру последовали служанки. «Минута, и вот мы одни. Я, он и мои слова», которые как будто продолжали звучать в тишине. «Люблю беззаветно? Идиотка ты, Женя!» «По поводу вчерашнего», — начал Делагарти. «Ты прав. Спешно его прервала, В тайне надеясь, что румянец на щеках не выдал моего состояния. Извини, что вчера вспылила. Не следовало так реагировать. Ты пытаешься помочь нам обеим, и я тебе за это благодарна». «Я и сомневаюсь в восторге от этой идеи», — тихо усмехнулся Эндер. Но если другого выхода не найдется...» Кивнув, я поспешил сменить тему. «Что там с Флемингом? Ты с ним говорил?» Он заявил, что понятия не имеет, кто тот мужчина. Но его поведение мне показалось странным. «В смысле странным?» «Он занервничал», — коротко ответил Эндер. «Многие начинают нервничать, когда понимают, что их допрашивают». «Нет, тут что-то другое». Дракон задумчиво покачал головой. Что-то с ним не то. И что то намерен делать? За Лейфом будут следить. Надеюсь, что не зря. И эта ниточка куда-нибудь да приведет. Следующие несколько дней прошли в относительном спокойствии, если не сказать бездействии. По приказу Эндера за Флемингом установили слежку. Но пока что Лейф вел себя как образцовый дракон-бездельник. Таскался по мужским клубам и светским приемам устраивал прогулки с женой и просто торчал дома. Я была уверена, что Долагарди зря тратит на него время, а также и ресурсы управления. Но дракон втемяшил себе, что Лейфу что-то известно, и категорически отказывался признавать, что если Флеминг что-то и знает, так это как сочетать шляпу с перчатками и где купить трость свой черным набалдашником. Может, конечно, у Эндера и правда сработал чутье следователя но скорее ему просто не хотелось, чтобы эта зацепка оказалась эфемерной. Я же пессимистично считала, что так оно и было. Мы снова ошиблись. Вильма новостями, увы, тоже не радовала. Пусть она и была рядом, когда в городе снова проснулась мафия. Ну, то есть Ранвей. Но ничего полезного рассказать не могла. Родингер действительно не поверил. Отчитывалась она, разводя полупрозрачными руками. Или сделал вид, что не верит. Что-то шепнул ей на ухо, когда обнял. Но я не раз слышала. А потом появился Эндер. И случилась еще одна интересная сцена. Интересная для Брома и журналистов. Со вздохом ответила я, гадая, что же на самом деле творится в голове у Вольмара. Стоит ли его опасаться? Или можно расслабиться? Усмехнувшись, мысленно добавила, что таких, как Родингер, стоит опасаться всегда вне зависимости от того, поверил он Ранвей или нет. Не прошло и недели, как я снова о нем вспомнила. Спасибо хроникум Кармара, написавшим целую простыню об этом высоком доме. Правда, героем дня на этот раз стал не Вольмар, и хвала великому дракону не я, а глава почетного семейства, Гиллиан Родингер. Последний возглавлял одну из самых влиятельных в Кармаре драконов. Те, как и отец Ранвей не признавали смешанных браков но людей смотрели свысока а к тем кто отваживался обзавестись магической силой относились снисходительно и то лишь потому что новоиспеченные маги приносили кармару пользу дважды вдовец за пару десятилетий Гиллиан приумножил семейное состояние в несколько раз и по слухам являлся самым богатым драконом не только в кармаре но вполне возможно во всем мире в общем ггиан Родингер являлся личностью неординарной, и ни у кого не оставалось сомнений, в кого подался его первый наследник. Не дали, как вчера, Рудингер-старший поднял в парламенте тему бесплатной рабочей силы, другими словами, рабства. Он и раньше об этом заикался, но его новаторские идеи не нашли отклика среди драконов. Как отреагировали парламентарии в этот раз, газету умалчивали. Но по столице быстро расползлась молва, что его величество возмутило такое предложение. Возмутило то, что Родингер, цитирую короля, пытается превратить благородных драконов в презренных рабовладельцев, да еще и разбогатеть на этом. «Разве король к нему не благоволит?» Спросил я, выходя из машины и направляясь ко входу в гимназию. На сегодня была назначена первая встреча участников зимних состязаний. И так, когда она не могла раздвоиться, то есть участвовать одновременно со своей Кики и двиной, его величество великодушно согласился, чтобы наставница девочки выступил я. «Это же Ротингеры щедро пополняет казну золотом. Если бы не это, я бы уже давно перевернул с ног на голову их дом, обыскал каждый корабль, пришвартованный в порту Грацвига, конфисковал каждую бумажку в их конторе», – ответил Эндер. Увы, Вильхельм пока еще не дозрел до решительных действий. Терпит. Пока он дозреет, королева благополучно овдовеет. Мрачно срифмовал я. Король мне не нравился, но еще больше не нравилась королева. Почему-то казалось, что именно она наускивает мужа, чтобы у нас забрали твину. И она же делала все возможное, чтобы не вернули. Даже страшно представить, какой тогда в королевстве начнется бардак. «Вокруг трона закружает стая коршуна», — сказал Долагарди, пропуская меня вперед в пронизанный лучами паудиного солнца холл. «Почему бы его величеству самому не выбрать преемника?» — спросил я, бросая по сторонам взгляд. По-видимому, шел урок. В холле было пустынно и тихо. Пришлось понизить глаза до шепота и ускорить шаг. Мы опаздывали и снова рисковали привлечь ненужное внимание. Король заявляет что будет еще долго править выбирать преемника пока рано. Он так и не оставил надежды, что королева наконец-то подарит ему наследника. Неужели они до сих пор... того... Стоило представить Корделию в жарких старческих объятиях, как захотелось поморщиться и даже, вот удивительно, посочувствовать ее величеству. Правда, я не стал заниматься ерундой. Тем более, что мысли о правительнице Кармара мгновенно выветрились из головы, стоило увидеть Эдвину. Девочка стояла возле приоткрытых дверей, за которыми звучал громкий голос директора гимназии. Рядом нетерпеливо постукивая по полу туфелькой, недовольно пыхтела Дана, а Кике подпевала ей ленивыми зевками. «И где вас харги носят?» – прошипел левинштер окидывая нас со раздраженным взглядом. «Мы с Эдвиной уже решили, что вы снова подводите!» «Ты решила!» Холодно поправил сковочницу Эндер. Я улыбнулась девочки, но та сделала вид, что до Лагарди пришел один. Да и по дяде лишь взглядом, после чего поспешила отвернуться. «Эдвина, все в порядке?» Тихо спросил Эндер. Девочка не ответила, зато да, она снова по змеиному зашипела. «Идемте скорее! Вечно с вами проблемы!» Зал чем-то напоминал не портер какого-нибудь драмтеатра: мягкие бархатные кресла, ковровые дорожки в проходах, источающие приглушенные свет на лепных стенах. И сцена, с которой вдохновенно вещал директор гимназии Мейст Гастфер. Мы уже определились с местом проведения состязаний, и пока могу лишь сказать одно: ученикам там понравится, как и вам, дорогим наставникам. Говорил он с улыбкой энтузиазму. Времени осталось немного, поэтому уже через два дня состоится первое совместное занятие. Мы поделим вас на группы. Директор продолжал говорить, и было видно, что он ждет не дождется начала зимних игрищ. Из его слов я поняла, что испытания должны были помочь гимназистам раскрыть и продемонстрировать магический потенциал. А в обязанности наставников входило проследить за тем, чтобы юные дарования все сделали правильно и при этом не пострадали на моменте про пострадали зал взорвался негодующими восклицаниями а гаствер поспешил заверить что это он так для красного словца разумеется и мы преподаватели будем следить за безопасностью учеников вам не о чем переживать он продолжал говорить а я продолжал украдкой бросать на него взгляды раньше я часто видел ее насупленной. Порой с надмением во взгляде. А сейчас она казалась другой. Серьезная, сосредоточенная и... Очень грустная. Эдвина смотрела только на директора гимназии, избегая встречаться с нами взглядом. Даже когда Эндер склонился к ней, чтобы что-то шепнуть, дернула плечами, не сводя со сцены глаз, повторила. «Я же сказала, все в порядке». После собрания нам едва удалось перекинуться парой фраз. Дана сделала все, чтобы как можно скорее тащить ее от нас, а Эдвина и не сопротивлялась, покорно последовала за Гарпией. «С ней явно не все в порядке», — сказала, провожая племенницу со змеей взглядом. Какой-то Вики пожалел, что с нами нет Брума. Утром он прислал записку, что простудился, и сегодня не выйдет трудиться. Другими словами, завтракать, обедать и ужинать за счет Долагарди и таскаться за нами пиявкой. Пусть бы увидел, как подавленная двина, И сделал выводы, насколько хорошо, в кавычках. Ей живется у Ливенштерна. Она обижена. С тяжелым вздохом ответил Эндер. Я обещал, что не пройдет и нескольких дней, как я заберу ее. Но прошел уже почти месяц. Она все еще там. Ой, эта гадина. Эндер! Мы одновременно обернулись на звук знакомого голоса. Ты что тут делаешь? Нахмурился до при виде быстро приближающегося к нам Тауба. Новый искаженный, мрачно ответил Рейр. Трое убитых, два раненых. Если скажу, куда тварь пробралась, не поверишь. Дракон вопросительно вскинул брови, а Тауба поспешил ответить. «Кармарское пламя! Я, конечно, мечтал там побывать, но не при таких обстоятельствах. «В наиболее закрытый драконий клуб из всех самых закрытых драконьев клубов?» Я мысленно присвистнула, а Эндер тихо вырыгался. И Экибалат объявил охоту, погибли очень влиятельные лорды. Все ультеры сейчас его ищут. Я понял, перебил его до Лагарти и, обернувшись ко мне, добавил. «Вернер отвезет тебя домой». «Но...» Поддавшись ко мне, дракон прошептал. Я не смогу взять тебя с собой в пламя. Да и не хочу тобой рисковать. Дума, ты будешь в безопасности. И снова не при делах. А если она появится?» Шепнул также тихо, все еще надеясь, что дракон передумает. «Эндер, нам пора», — нетерпеливо потрапил Тауба, за что был удостоен от меня не самым дружелюбным взглядом. «Воспользуешься артефактом», — сказал Делагарди коснувшись моищики мои щеки губами, поспешил за напарником, оставив меня в самых что ни на есть растрепанных чувствах. Ну вот, как таскаться по архивам и перебирать бумажки, так же не может быть рядом, пожалуйста. А как начинается самое интересное? Может, Вильма что-нибудь расскажет? Наверное, потому что сегодня еще и не появлялась. Подумав, так поспешил по коридору, но не успел преодолеть и нескольких метров, как кто-то сзади грубо схватил меня за локоть. Липкая дрожь скользнула по спине, и я уже в красках представил, как, обернувшись, вижу перед собой очередного искаженного. Они ведь просто не могут не заглянуть ко мне. Дернув рукой, повернул голову, готовая закричать, но вместо крика с губ сорвалось. «Ты опять?» Признаться, я надеялся на другую реакцию. Толь стрельнул у меня обиженным взглядом. «Интересненькое заявление. Думал, раз дракона нет рядом, я брошусь к нему в объятия?» «Ты обещал, что уедешь», – процедил я, борясь желанием хорошенько его треснуть. Мимо прошла молодая драконица. Леди честно пыталась не смотреть в нашу сторону и старательно делала вид, что это не ее дело. Но было видно, герцогиня Далагарди в компании незнакомого майста разбудила в ней любопытство. А ведь она не единственная, кто на нас сейчас смотрит. Большинство наставников юных драконов и дракониц уже разошлись. Но ну и нескольких любопытствующих будет достаточно, чтобы в газетах опять написали о том, что у Ранвей-Далагарде горям из любовников разной степени состоятельности и важности. ж, то в Кастон? Должно быть, выражение лица у меня в тот момент было как у того самого искаженного, что заглянул в клуб благородных лордов. Кастон сглотнул и, коснувшись моего локтя, тихо спросил. «Давай дойдем, поговорим». «Нам не о чем говорить», — я дернул рукой. «Ты все сказал, когда заявился ко мне с шантажом». «Уже даже к тебе?» Он криво ухмыльнулся. «А я думал, тут красивый дом принадлежит Эндру Делагарде и его жене, который ты, смею напомнить, на самом деле не являешься». И снова он в своем репертуаре. «Сколько?» Я мрачно скрестила на груди руки и посмотрел на то ли так, как смотрит на назойливого таракана. По крайней мере, мне очень хотелось, чтобы именно такие чувства выражал мой взгляд. Отвращение и желание взять и растоптать. «Ты меня не поняла? «Я тебя прекрасно поняла, Кастан, и повторяю еще раз. Сколько тебе еще нужно, чтобы навсегда исчезнуть из моей жизни?» «Знаешь, вы, Он снова усмехнулся. Только на этот раз его усмешка от чего-то вышла грустной. А я ведь тот человек так и не обналичил. Нашел в порту же бочонку. А когда не работаю, пытаюсь с тобой увидеться. чтобы поговорить. Но ты, если и выходишь из дома, то только в компании этого дракона. Чудо, что сейчас сумел тебя выловить. Кстати, о чуде. И как только ему удалось проникнуть в гимназию. Пробрался под шумок? Тогда Мэсту стоит озаботиться системой безопасности. С таким же успехом сюда может пробраться искаженный. Похититель, вор. «Да кто угодно!» Сделав себе пометку в памяти, обязательно обсудить этот вопрос в двагарди вернулась к своей злободневной проблеме в лице Кастана. «Рада, что ты наконец-то начал работать. И буду рада еще больше, если перестанешь следить за мной, искать со мной встреч». «Ты изменилась», — соощрился Толь. «Я больше не узнаю тебя, вы. Где-то мягкая, нежная девушка, которая когда-то спас жизнь». Но вот он об этом и вспомнил, как вытащил из реки недоутопницу. Желание огреть его чем-нибудь стало еще сильнее. Злость вам не полохнула вместе с раздражением. Ты, ты хотел сказать, где-то бескребетная девица, на способностях, которые я так хорошо зарабатывал? Мы зарабатывали на дом в эе, на билет в один конец, на землю, которую потом бы передали нашим детям. Детям? Когда-то я и сама об этом думала, почти мечтала. А сейчас его слова вызвали внутри волну протеста. Это цунами, в которому тонули остатки теплых чувств, что когда-то я испытывала у Кастана. У нас были деньги и на билеты и на пусть и маленький, но все-таки дом. Но тебе хотелось большего: больше денег, больше возможностей. Это из-за тебя я оказалась здесь. Ты знал, что выступать в театре может быть опасно. Но пошел на поводу у своей жадности, и вот к чему она привела. Я заберу тебя! порывисто воскликнул он. Только такого счастья мне и не хватало. Не надо, я бросил по сторонам взгляд и отступая сказала: Оставь меня в покое, Толь, уезжай из Грацвика, если не хочешь, чтобы тебя помогли исчезнуть. Он околдовал тебя, вы, мотнул головой упрямец. Этот дракон, как тот, что из легенд. Похитил, чтобы надругаться, использовать, а потом в лучшем случае просто бросить. Но я уверен, он не оставит тебя в живых, убьет. Что он несет? Разбираться, пьян ли Толь, или на трезвую голову несет чушь, я не стала. Не терпелось оказаться от него как можно дальше. «Оставь меня в покое», процедил я. Посмотрел на него, надеюсь, в последний раз и поспешил к лестнице чувствую, как злой взгляд вонзается мне в спину.